Глава восьмая в Мароккоше выздоровление Когда наступило утро двадцать седьмого декабря я в первый раз после болезни снова облачился в свой мундир Когда я выходил из комнаты мне подали телеграмму Шарнхорс был потоплен адмиралом Фрейзером в бою с линкором Duke of York Я остановился чтобы продиктовать следующую телеграмму Сталину Премьер-министр, премьеру Сталину 27 декабря 1943 года. Арктические конвои в Россию принесли нам удачу. Вчера враг пытался преградить путь при помощи линкора «Шарнхорст». Главнокомандующий адмирал Фрезер с «Дьюк оф Йорком» линкором водоизмещением 35 тысяч тонн отрезал «Шарнхорсту» путь к отступлению и после боя потопил его. «Я чувствую себя лучше и отправляюсь на юг для выздоровления». На эту телеграмму спустя несколько дней был получен очень сердечный ответ, заканчивавшийся словами «Крепко жму руку». Но один вопрос занимал меня больше всего. Какой ответ даст президент на мою телеграмму? Вспоминая упорное, костное, не принимавшее в расчет ни времени, ни масштабов сопротивления, на которые наталкивались все мои средиземноморские проекты, я ждал ответа с глубокой тревогой. Я просил согласия на рискованное предприятие на итальянском побережье и возможную задержку операции по форсированию Ла-Манша на три недели, начиная с 1 мая, или на четыре, если учитывать фазу Луны. Я добился согласия командующих на местах. Английские начальники штабов всегда соглашались на это в принципе, а сейчас были удовлетворены и в отношении деталей. Но что скажут американцы на предложение об отсрочке операции «Оверлорд» на четыре недели? На следующий день я получил с радостью, которой признаюсь, примешивалось удивление, следующую телеграмму: «Президент Труэзельд, премьер-министр, 28 декабря 1943 года. Мы согласны отложить отправку ЛСТ, предназначенных для операции «Оверлорд».» с тем чтобы они могли принять участие в высадке в районе Анцио 20 января, при том условии, что Оверлорд остается первой очередной операцией и будет проведена в срок, о котором была достигнута договоренность в Каире и Тегеране. Следует принять все меры, чтобы предотвратить вероятное влияние отсрочки отправки ЛСТ на подготовку к операции Оверлорд, для чего остальные 12 ЛСТ предназначаемые для Оверлорда, должны отправиться, как намечено, тот час, а 15 ЛСТ, предназначавшиеся для Андаманских островов и пребывающие в Средиземное море 14 января, должны направиться прямо в Соединенное Королевство. Я согласен с тем, что операции против Родоса и в Эгейском море должны быть отодвинуты на задний план, а также И что мы не можем больше думать о том, чтобы осуществить операцию против Фродоса до операции Энвил Ривьера, учитывая советско-англо-американское соглашение, достигнутое в Тегеране, я не могу без одобрения со стороны Сталина согласиться на какое-либо использование сил или снаряжения где-либо еще, если это может задержать операцию Оверлорд или Энвил или угрожать их успеху. Я ответил. Премьер-министр президенту Рузвельту 28 декабря 1943 года. Благодарю Бога за это замечательное решение, которое снова искренне обвиняет нас в великом предприятии. Персонал штабов на родине, особенно военно-морское министерство, действительно прилагало большие усилия, чтобы осуществить операцию Кэтклоу, и я поспешил направить свои поздравления. Генерал Александер просил 88 десантных судов. Они обещали ему все это количество минус одно судно. Телеграмма президента была чудом. Я был уверен, что обязан этим не только его доброжелательству, но и уравновешенному уму маршала верности Эйзенхауэра, делу, которое он вот-вот должен был оставить, и активной, основанной на знаниях и фактах дипломатии Бэдала Смита». В тот же день Александр прислал нам свой план. Посоветовавшись с генералом Марком Кларком и генералом Брайаном Робертсоном, начальником административно-хозяйственных служб, он решил использовать одну американскую и одну английскую дивизию. Танки, парашютные войска и отряды командос будут на 50 процентов английскими и на 50 процентов американскими, а все войска будут находиться под командованием американского корпусного командира. Атака будет предпринята 20 января. За десять дней до этого он начнет крупное наступление на Касино, чтобы оттянуть германские резервы. За этим последует рывок вперед главных сил. Я был доволен, пока все шло хорошо. Существовало однако еще один маленький запас времени, который можно было использовать. Я телеграфировал к комитету начальников штабов. Премьер-министр Комитету начальников штабов двадцать девятого декабря тысяча девятьсот сорок третьего года. Я веду борьбу в этом вопросе срок операции Оверлорд всецело на основе договоренности, достигнутой в Тегеране. При этом предполагалось скорее двадцатое мая, а не пятое, которое представляет собой совершенно новую дату. Наш договор с Сталиным будет выполнен, если операция будет предпринята в любой день, включая тридцать первое мая. На основе того, что я узнал от Эйзенхауэра, мне кажется, что срок 3 июня, когда наступает соответствующая фаза луны, вполне допустим, особенно если об этом попросит командующий, назначенный сейчас для руководства операцией. Нет необходимости обсуждать сейчас эти вопросы, но есть за счет чего травить и выбирать. Сообщите мне данные о сравнительной возможности накопления сил к 5 мая и 3 июня. Повторяю, что это отнюдь не должно рассматриваться как нечто вроде решения об отсрочке и не должно стать известным кому-либо за пределами нашего узкого круга. Комитет начальников штабов, премьер-министру 29 декабря 1943 года. Чтобы выполнить условия плана, разработанного нынешними командующими операцией «Оверлорд», штурм должен состояться примерно 5 мая. Эту дату нельзя, однако, считать окончательной. И даже если в программе возвращения и переоснащения ЛСТ произойдут задержки, так что не все суда присоединятся к десантным силам к тринадцатому апреля, это не должно лишить нас возможности провести операцию Overlord в мае. Намеченные меры, несомненно, не исключают возможности осуществления десантной операции в мае, хотя выполнение этой программы и требует большого напряжения. Не предусматривается какого-либо нарушения соглашения, достигнутого в Тегеране, и мы не считаем необходимым на данном этапе консультироваться с русскими. Я сделал по этому поводу следующие замечания: премьер-министр Комитету начальников штабов 30 декабря 1943 года. Наш договор будет выполнен, если мы начнем действовать хотя бы даже 31 мая. На мой взгляд, было бы вполне добросовестным его выполнением, если бы мы установили для начала десанта дату третьего июня, которая по фазе луны соответствует пятому мая. Однако лучше готовиться к пятому мая и иметь таким образом лишний месяц запаса. В это время выявились новые важные обстоятельства. Премьер-министр фельдмаршалу Дилу Вашингтон, третье января 1944 года. Первое. Александр сообщает следующее. Кларк разрабатывает план операции Уанцио, причем выявляются обычные трудности. Например, нам, по-видимому, не будет оставлен американский 504-й парашютный полк. А Эйзенхауэр не хочет настаивать на том, чтобы его задержали. Английская парашютная бригада на фронте и занята в боях. У меня под рукой нет ничего для замены, и мы не можем позволить себе задерживать ее переброску в район Неаполя. Кроме того, она оперативно неопытна и крайне нуждается в обучении. Второе, Эйзенхауэр сейчас вместе с маршалом. Не обратитесь ли вы к ним с просьбой разрешить пятьсот четвертому американскому полку выполнить это замечательное и важное дело, прежде чем его перебросят в Англию для участия в операции Оверлорд? Генерал маршал согласился. Ниже мы увидим, почему эта жертва оказалась напрасной. Я просил Монтгомери заехать ко мне по пути из Италии в Англию, где он должен был занять свой новый командный пост по руководству операции «Оверлорд». Выполнением этой столь рискованной задачи предложил ему заняться именно я. Когда он прибыл в Марракеш, мы совершили двухчасовую поездку на пикник у подножия Атласских гор. Рано утром я вручил ему план, подготовленный за столько месяцев вперед генералом Морганом, и англо-американскими штабистами в Лондоне. Пробежав его, Монтгомери тут же сказал: это не годится. Для первого удара мне нужно больше. После довольно больших споров был принят целый ряд мер в соответствии с его пожеланиями, и это оказалось правильным. Было ясно, что он твердо верит в операцию, и я был очень доволен этим. Все эти расчеты были основаны на том, что операция «Оверлорд» будет проведена, как намечено, в мае или в дату X, хотя я лично всегда считал, что лунная фаза 3 июня, дата Y, будет, вероятно, признана более удобной. Я был рад узнать от генерала Эйзенхауэра Торнера. Когда он был проездом в Марокко, что он склоняется к последнему решению, так как это давало ему и Монтгомери больше времени, чтобы накопить более крупные силы, которые предполагалось теперь использовать во время первого десанта. Я телеграфировал президенту, изложив весь вопрос в целом и напомнив ему о наших переговорах и соглашениях, достигнутых в Тегеране. Премьер-министр президенту Рузвельту шестого января 1944 года. Беделл Смит и Девери приехали сюда утром 5 января. Беделл рассказал мне, что он и Монтгомери убеждены в том, что лучше осуществить операцию Оверлорд гораздо более крупными силами и в более широких масштабах, чем расширять высадку на Ривьере за рамки нашего замысла, намечавшегося до Тегерана, и что он, Беделл Смит, ставит этот вопрос перед Эйзенхаулером и нашими начальниками штабов. Я всегда ожидал, что когда командующие возьмут дело в свои руки, они внесут изменения в планы, которые тем не менее оказались весьма ценными как основа для будущих решений. Как вы знаете, я всегда надеялся, что первую высадку десанта в операции Overlord можно будет осуществить гораздо большими силами, чем мы до сих пор намечали. На основании того, что я узнал, мне также кажется весьма вероятным, что июньская фаза Луны будет самой ранней осуществимой датой. Я не вижу оснований возражать против этого, если командующий считает, что тогда у них будут лучшие шансы. В Тегеране начальники штабов рекомендовали дату 1 июня или днем раньше, что вы и я решили выразить в более приятной форме в течение мая. В разговоре с дядей Джо мы никогда не упоминали о такой дате, как 5 мая или даже 8 мая, а всегда говорили ему о двадцатых числах. Мы также ни разу не останавливались на каком-либо точном этапе операции, который должен прийтись на какой-нибудь определенный день. Если сейчас июньская дата будет принята в качестве окончательной, то я не считаю, что мы каким-нибудь образом нарушим свое обещание данное ему. Операция в любом случае начнется в мае отвлекающими ударами и подготовительными бомбардировками, и я не думаю, чтобы дядя Джо был такого рода человеком, который стал бы поднимать шум из-за сорока восьми часов. С другой стороны, к июню земля подсохнет для великих операций дяди Джо. Мы предпринемем значительно более сильную атаку с гораздо лучшими шансами на успех. Я посылаю вам через Лезарса. Примечание. В то время министр транспорта военного времени в кабинете Черчилля. Примечание редакции. Предложение об организации еще одного арктического конвоя, для которого мы можем предоставить эскорт, если вы со своей стороны сможете дать суда и грузы, поскольку мы фактически исчерпали свою квоту. Я не считаю необходимым сообщать что-либо в настоящий момент для деджо, но через несколько недель после того, как Эйзенхауэр представит нам свои окончательные выводы, мы несомненно должны будем рассказать ему обо всем и полностью, включая вопрос о всех изменениях в операции Энвилл, и подкрепить свое заявление авторитетом командующих, ответственных за операцию. Президент ответил на эту уваженную телеграмму, фактическая страна которой не вызывала у нас споров через неделю. К этому времени он уже получил полный отчет о выводах, к которым мы пришли на своих совещаниях. по поводу операции «Вансео» и которые целиком основывались на том, что при желании можно будет сохранить для операции «Оверлорд» более раннюю дату. Президент Рузвельт премьер-министру 14 января 1944 года. «Насколько я понимаю, в Тегеране дяде Джо было дано обещание, что операция «Оверлорд» будет начата в мае», и поддержана примерно в это же время высадкой в Южной Франции, произведенной, возможно, более мощными силами. Со своей стороны он согласился одновременно начать наступление русских на Восточном фронте. «Я не думаю, что мы должны принять сейчас какое-то решение о перенесении срока операции, и, разумеется, мы не должны этого здесь делать, пока командующие, ответственные за операции Эйзенхауэр и Вильсон, не будут в состоянии изучить Все возможности и доложить о фактическом положении. Пока же дядя Жо не следует сообщать ничего по этому вопросу. Я думаю, что психологически было бы очень плохо поднимать этот вопрос сейчас, поскольку прошло лишь немногим более месяца с тех пор, как мы трое согласовали соответствующие заявления в Тегеране. Я очень рад, ответил я шестнадцатого января, что мы с вами полностью согласны друг с другом. Польский вопрос, игравший столь большую роль в Тегеране, побудил меня телеграфировать Идану из Карфагена. Премьер-министр, министру иностранных дел 20 декабря 1943 года. Я думаю, что вам следует поднять сейчас перед поляками вопрос о польских границах, сказав, что это делается по моему личному желанию и что я сделал бы это сам, если бы не моя временная инвалидность. Вы должны показать им формулу и примерную линию на карте на востоке и линию по Одеру, включая район Оппельна на западе. Это дает им замечательный кусок территории протяжением триста четыреста миль в обе стороны и более ста пятидесяти миль по берегу, даже если исходить из того, что граница пройдет западнее Кёнигсберга. поляки должны, конечно, понять, что это лишь сформулированные в общих чертах ориентировочные предложения. но что с их стороны было бы весьма неразумно отказываться от этого. Даже если они не получат Львова, я все же советую им согласиться и предоставить английским и американским друзьям попытаться притворить этот план в жизнь. Вы должны указать им, что, взяв и твердо удерживая нынешние германские территории вплоть до Одера, они окажут услугу Европе в целом, заложив основу дружественной политики в отношении России и тесных связей с Чехословакией. Это дало бы шансы на возрождение польской нации в до сих пор невиданном блеске. Как только мы будем знать, что они примут и поддержат эти предложения, мы обратимся к русским и постараемся сделать все это определенным и точным. С другой стороны, если они отвернут все это, я не представляю себе, как правительство его величества сможет добиться для них чего-либо большего. Русская армия через несколько месяцев, возможно, перейдут до военной границы Польши, и представляется чрезвычайно важным, чтобы до этого Россия дружески признала польское правительство и чтобы между ними была достигнута общая договоренность об урегулировании касающихся после военной границ. Мне будет очень интересно узнать, как они реагируют на это. Президент Бенеш ехал в это время из Москвы в Лондон. Я просил его заглянуть ко мне в Марокко на обратном пути. Глубокое знание им в восточной Европы придавало особую ценность его мнению по польскому вопросу и по поводу того, что сделают русские для Польши. В течение двадцати или более лет Бенош, как министр иностранных дел или президент Чехословакии, был верным союзником Франции и другом западных держав, поддерживая в то же время единственное в своем роде отношения со Сталиным. Когда Франция и Англия пожертвовали Чехословакией и позднее, когда накануне войны Риббентроп заключил свое соглашение с Молотовым, Бенаш был очень одинок. Но затем, после продолжительного промежутка времени, Гитлер напал на Россию, и дружественные связи Бенаша с Советами вновь обрели свое реальное значение. Россия вполне могла пойти в 1938 году на войну с Германией из-за Чехословакии. Как бы то ни было, сейчас обе они страдали от одного и того же жестокого врага. Мне было очень приятно побеседовать на солнце среди цветов своего мароккешского жилища с этим старым политическим коллегой изрелым европейским государственным деятелем, которого я впервые встретил в 1918 году в обществе великого Массарика, создателя страны, сын которого с честью погиб ради ее дела. Бенеш, разумеется, был настроен оптимистически. Я направил президенту следующий отчет о нашей беседе: премьер-министр президенту Рузвельту шестого января 1944 года. Бенеш был здесь. Он с большой надеждой взирает на русскую ситуацию. Он может принести чрезвычайно большую пользу, попытавшись убедить поляков быть благоразумными и примирить их с русскими, доверим которых он издавна пользуется. Он привез новую карту с карандашными пометками диадеджо, показывающими восточную границу от Кёнигсберга до линии Кирзона. В соответствии с этой картой полякам отходят районы Ломжи и Белостока на севере, но без Лемберга, Ольвова на юге. В качестве польской западной границы он предлагает линию Одора, включая основную часть Оппельна. Это дает полякам прекрасное пространство для осуществления размером более трехсот миль в длину и столько же в ширину вместе с двухсот пятьюдесятью милями Балтийского побережья. Как только я попаду домой, я приложу все усилия, чтобы добиться согласия польского правительства на это или на нечто аналогичное. Если поляки согласятся, они должны будут объявить о своей готовности выполнить роль оплота на Одере против новой германской агрессии в отношении России и должны будут до конца и всеми силами поддерживать заключенное соглашение. Это будет их долгом перед европейскими державами, которые дважды спасали их. Если осумеют наладить это в начале февраля, их визит к вам завершит дело. Русские вполне благосклонно относятся к тому, чтобы Бенеш получил старую до Мюнхенскую границу с незначительными изменениями по военным соображениям вдоль северных вершин гор и небольшую территорию на востоке, соединяющую их с Россией. Поскольку тогда я видел президента Бенеша в последний раз, я хочу здесь воздать ему должное. Все его помыслы и деятельность были обращены на защиту и утверждение основных принципов. лежавших в основе западной цивилизации, и он всегда был верен делу своей родины, которую он возглавлял в течение двадцати лет. Он был мастером искусства управления и дипломатии. Он умел терпеливо и стойко переносить долгие периоды неблагосклонности судьбы. Его ошибкой, которая дорого обошлась ему и его стране, было то, что в решающий момент он не принял энергичных решений. Он был чересчур опытным дипломатом. через чурхитером политикам, чтобы осознать все значение момента и поставить все на одну карту победы или смерти.、И、если бы во времена Мюнхена он приказал своим пушкам открыть огонь, Вторая мировая война началась бы в условиях гораздо менее благоприятных для Гитлера, которому нужно было много месяцев для создания своей армии и танков. Другой вопрос, возникший в связи с Тегераном, вызвал значительные трудности. Как мы уже знаем, Сталин просил часть итальянского флота, и у президента создалось впечатление, что он сам упомянул в разговоре об одной третьи. Английским начальникам штабов это не нравилось. В своих переговорах с русскими коллегами они исходили из иной основы. Президента беспокоило его личное замечание насчет одной трети, и он откровенно изложил мне создавшиеся положения. Президент Рузвельт, премьер-министру 9 января 1944 года. Как я говорил вам, Гарриман запросил информацию относительно действий, которые мы предпринимаем, чтобы выполнить свои обязательства по передаче Советскому Союзу к 1 февраля итальянских кораблей и судов, с тем, чтобы он мог обсудить этот вопрос с Молотовым, если его спросят. Я сказал ему, что намерен выделить для советских военных условий усили одну треть захваченных итальянских кораблей и начать их передачу с первого февраля, как только мы будем иметь их в своем распоряжении. Гарриман затем напомнил мне, что требование Сталина в Тегеране было повторением советского требования впервые предъявленного в Москве в октябре, а именно один линкор, один крейсер. восемь эсминцев и четыре подводные лодки для Северной России и торговые суда общим водоизмещением сорок тысяч тонн для Черного моря и что ни в Москве ни в Тегеране не говорилось о том, что русские получат дополнительные корабли в количестве до одной третьи всех захваченных. В соответствии с этим Гарриман не обсуждал с Молотовым вопрос об одной третьи. Гарриман также подчеркнул. Какое огромное значение имеет выполнение нами обещания о передаче этих кораблей и судов? Не выполнение его нами и промедление с нашей стороны, по мнению Гарримана, лишь возбудят у Сталина и его коллег подозрения относительно надежности других обязательств, взятых в Тегеране. С другой стороны, начальники штабов выступают с множеством возражений против передачи, основанных на вероятном влиянии такого образа действий на предстоящие операции. Они опасаются отказа офицеров итальянского флота и других видов вооруженных сил от сотрудничества, затопления судов командами и диверсии на кораблях, которые представляют большую ценность и нужны нам для операции Энвил и Оверлорд. Они не видят, какую материальную пользу это может дать в настоящий момент для военных усилий русских, поскольку военные корабли в их нынешнем состоянии совершенно не годятся для северных вод. а Черное море закрыто для торговых судов. Весьма разумные положения измененного соглашения, которые заключил адмирал Кеннингхэм, дают объединенным нациям право распоряжаться любыми или всеми итальянскими судами так, как они сочтут нужным. Важно приобрести и сохранить доверие нашего союзника, и я считаю, что следует приложить всевозможные усилия, чтобы прийти к решению передать Советскому Союзу итальянские суда. о которых он просит и передача должна быть начата первого февраля. Не считаете ли вы разумным рассказать дяде Джо о возможном воздействии этого на операции Оверлорд и Энвил по оценке наших штабов и предложить задержать выделение ему итальянских кораблей до того времени, когда операции Оверлорд и Энвил уже начнутся? Я в особенности хочу знать вашу точку зрения в связи с тем, что сейчас на Средиземноморском театре военных действий командуют англичане, а также для того, чтобы мы могли достичь полного согласия относительно мер, которые следует предпринять. Действовать по отдельности в этом вопросе, безусловно, непрактично, но думаю, вы согласитесь, что мы не должны отступать от того, что мы сказали дяде Джо. Это послание было не совсем ясно. Я согласился на передачу кораблей, упомянутых в нашем октябрьском соглашении, но не на более общее выражение одна треть. Поэтому я ответил премьер-министр президенту Рузвельту 9 января 1944 года. Я вполне согласен с вами, что мы не должны нарушать обещание данной Сталину в отношении кораблей. Я уже неделю переписываюсь с Сантони. Примечание. Иден. Примечание редакции. По этому вопросу и надеюсь представить вам проект совместного нашего сообщения через день-два. Я лично был вполне согласен с начальником штабов по обе стороны Атлантического океана. Я считал, что немедленная передача итальянских военных кораблей, которые столь решительно пробились к Мальте и отдали себя в наше распоряжение, могла бы иметь весьма отрицательное влияние на сотрудничество итальянцев с союзниками. На протяжении всего 1943 года моей целью было не только заставить Италию капитулировать, но и привлечь ее на нашу сторону со всеми вытекающими отсюда последствиями для хода войны и для будущего урегулирования в Европе. Поэтому я готов был оказать нажим на военный кабинет и на военно-морское министерство. чтобы они пошли на существенную жертву со стороны Англии и предоставили русским некоторое количество английских кораблей, но не разбивали сердца итальянцам в этот момент, который, как мне казалось, был чреват столь важными последствиями для будущего. Мы объединялись рядом телеграмм, и я был очень рад, обнаружив, какое согласие существовало в этом вопросе между моими коллегами на родине и начальниками штабов. Нельзя было ожидать, что Соединенные Штаты, на которых лежало все бремя войны на Тихом океане, внесут сколько-нибудь значительный вклад. С другой стороны, поскольку Шарнхорст покоялся на дне морском, у нас в то время было в запасе много кораблей как на Средиземном море, так и в районе Метрополии и в полярных водах. Как только я договорился со своими друзьями на родине, я направил президенту следующее предложение. Премьер-министра президенту Рузвельту 16 января 1944 года. Первое: я ясно помню, что в Тегеране ничего не говорилось насчет одной трети, но что было дано обещание удовлетворить требования русских, выдвинутые в Москве, о передаче им одного линкора, одного крейсера, восьми эсминцев, четырех подводных лодок и торговых судов общим водоизмещением 40 тысяч тонн. С другой стороны, основные трудности, на которые указали начальники штабов, серьезны, и я считаю весьма вероятным, что как только Сталин убедится в наших намерениях и в нашей добросовестности, он предоставит нам решать этот вопрос как можно гладже и быстрее. Поэтому я предлагаю, чтобы мы совместно сообщили ему следующее. А Объединенный англо-американский штаб считает, что для интересов всех трех наших стран было бы опасно производить сейчас какую-либо передачу или сказать что-либо о ней в настоящий момент итальянцам. Тем не менее, если после всестороннего рассмотрения вы пожелаете, чтобы мы это сделали, мы обратимся в секретном порядке к Бадолью, чтобы договориться о необходимых мерах. В том плане, что отобранные итальянские корабли должны направиться в подходящий порт союзников, где их примут русские экипажи, которые поведут их в порты Северной России. Единственные открытые сейчас порты, где может быть произведено необходимое переоснащение. Б. Мы, однако, полностью сознаем опасности этого образа действий и поэтому решили предложить следующую альтернативу. Английский линкор «Рояль Соверин» недавно закончил переоснащение США. Он оснащен радаром для всех видов вооружения. У Великобритании имеется также крейсер. Правительство Его Величества готово со своей стороны передать эти корабли в течение февраля в английских портах советским экипажам для отправки в порты Северной России. Затем вы сможете произвести такие изменения, какие сочтете необходимыми применительно к условиям Арктики. Эти корабли будут временно переданы взаймы Советскому правительству и будут действовать под советским флагом до тех пор, пока без ущерба для военных операций можно будет произвести необходимую передачу итальянских кораблей. В. Если дела с турками примут благоприятный оборот и проливы будут открыты. Корабли будут готовы действовать, если это будет желательно в Черном море. Мы надеемся, что вы весьма внимательно рассмотрите эту альтернативу, которая на наш взгляд во всех отношениях предпочтительнее первого предложения. Четвертое. Если вы сможете вместо нас выделить крейсер, вы облегчите нашу задачу. Мы ничего не можем сделать в отношении восьми эсминцев, но, может быть, вы сумеете дать их. В противном случае мы должны сказать, что у нас их наверняка не будет, пока не начнутся операции Overlord и Enwil. Что касается торговых судов общим водоизмещением сорок тысяч тонн, то я думаю, что, учитывая размах вашего строительства и значительное уменьшение потерь на море, вы будете в состоянии предоставить их. Но мы со своей стороны готовы участвовать в этом на половинных началах. Пятое. Я надеюсь, дорогой друг, вы рассмотрите все эти возможности и дадите мне знать, что вы думаете на этот счет. По-моему, это великодушное предложение произведет на Сталинах хорошее впечатление. Во всяком случае, оно свидетельствует о нашей честности и доброй воле. Я сомневаюсь, чтобы, получив такое предложение, он стал настаивать на том, чтобы преждевременно поставить итальянский вопрос, и таким образом шаг, сделанный нами, принесет свои положительные результаты. Президент принял это предложение. Американцы согласились предоставить крейсер, и весь вопрос в целом был изложен Сталину в основном в той форме, как я предложил. Это было сделано в совместной телеграмме за подписью президента и моей двадцать третьего января. Сталин ответил: "Премьер Сталин, премьер-министру и президенту Рузвельту, двадцать девятого января тысяча девятьсот сорок четвертого года." Я получил 23 января оба ваших совместных послания, подписанных вами, господин премьер-министр, и вами, господин президент, по вопросу о передаче в пользование Советского Союза итальянских судов. Должен сказать, что после вашего совместного положительного ответа в Тегеране на поставленный мною вопрос о передаче Советскому Союзу итальянских судов до конца января 1944 года я считал этот вопрос решенным. И у меня не возникало мысли о возможности какого-либо пересмотра этого принятого и согласованного между нами троими решения. Тем более, что как мы тогда уговорились, в течение декабря-января этот вопрос должен был быть полностью урегулирован с итальянцами. Теперь я вижу, что это не так, и что с итальянцами даже не говорилось ничего по этому поводу. Чтобы не затягивать, однако, этого вопроса, имеющего столь важное значение для нашей общей борьбы против Германии, советское правительство готово принять ваше предложение о переправке из британских портов в СССР линейного корабля «Рояль Саверин» и одного крейсера для временного использования этих судов военно-морским командованием СССР до тех пор, пока не будут предоставлены Советскому Союзу соответствующие итальянские суда. Равным образом мы готовы будем принять от США и Англии суда торгового флота по двадцать тысяч тонн, которые также будут использованы нами до тех пор, пока нам не будут переданы итальянские суда в таком же тонаже. Важно, чтобы не было сейчас проволочки в этом деле и чтобы все указанные суда были бы переданы нам еще в течение февраля месяца. В вашем ответе, однако, ничего не говорится о передаче Советскому Союзу восьми итальянских из кадренных минаносцев и четырех подводных лодок, на передачу которых Советскому Союзу еще в конце января вы, господин премьер-министр, и вы, господин президент, дали согласие в Тегеране. Между тем для Советского Союза главным является именно этот вопрос, вопрос о минаносцах и подводных лодках, без которых не имеет значения передача одного линкора и одного крейсера. Сами понимаете, что крейсер и линкор бессильны без сопровождающих их миноносцев. Поскольку в вашем распоряжении находится весь военно-морской флот Италии, выполнение принятого в Тегеране решения о передаче в пользование Советскому Союзу восьми миноносцев и четырех подводных лодок из этого флота не должно представлять затруднений. Я согласен и с тем, чтобы вместо итальянских миноносцев и подводных лодок Советскому Союзу было передано в наше пользование такое же количество американских или английских миноносцев и подводных лодок. При этом вопрос о передаче миноносцев и подводных лодок не может быть отложен, а должен быть решен одновременно с передачей линкора и крейсера, как это было между нами тремя условленной в Тегеране. В конце концов вопрос был улажен так, как я надеялся, хотя по этому поводу с нашим советским союзником пришлось вести довольно большую переписку не совсем приятного характера. Рояль Саверин и американский крейсер были переданы, как предполагалось. Решение вопроса об эсминцах неизбежно задерживалось до завершения операции Оверлорд. Адмиралтейство подсластило пиллюлю, предоставив России взаймы четыре наши современные подводные лодки. Как известно, Советы после войны честно вернули корабли и были приняты меры к передаче кораблей из состава итальянского флота в форме, приемлемой для всех заинтересованных сторон.